Беззвучный разгул непостижимых сил и красок подавлял. Александра Петровна уходила домой, где была ее семья, дочь и внук, а я по наледи торопилась от вахты обратно к бараку. Не раз, выводившая меня из самых безвыходных ситуаций, в одну из самых черных минут своей жизни она пришла ко мне, заставив пережить с ней сильнейшее душевное потрясение». Вошедшая Александра Петровна была не бледна, а как бы вообще без лица. Я не осмелилась сразу спросить, что случилось. Уложила ее на свой топчан, укрыла. Она лежала вниз лицом. Начальница, врач-психиатр, усмирившая кровавое восстание сумасшедших, положившая под топор руку. Сегодня ночью, уснув во время кормления, моя дочь... «Заспала ребенка. Что делать, Тамара?» «Безжизненно, но требовательно», — спросила она. «Меня обуял ужас. Я не знала, что делать». «Что делать?» — еще настойчивее спросила она и пояснила. «Дело в том, что комиссию вызовут с протоки и возглавит ее мой лютый враг, который сделает все, чтобы дочь засудили». Ей надо было придумать убедительную ложь во спасение дочери, и она уже нашла решение, но хотела, чтобы ей помогли в нем утвердиться. Разговор был вне морали, вне божеских и юридических законов. Он велся за границами правды и неправды, и я поняла в этот момент, что значит человеку взвалить на себя одного – ношу, даже если этот человек своеволен и силен. Я будто находилась в эпицентре личности другого человека, на той глубине недр души, где формируется и отыскивает себе опору единоличное решение. «Разве не она, Александра Петровна, — думала я, — приказала у уложить меня здоровую на носилке, чтобы спасти от разлуки с моим сыном, уберечь от этапа. Я приняла это как защиту, была благодарна, и все. Вот, значит, как это происходит. Сухающим сердцем, ринувшись за ней в эту пропасть, я поддержала ее. Да, скажите, асфиксия, да, скажите, нечаянно. Она... Отвела от дочери суд. Мгновенно и чутко откликающаяся на чужие беды, действующие там, где остальные боязливо отступали, о п л а ч и в а ю щ а е свои чужие страсти риском и мукой, Александра Петровна была могучей натурой. Ее безоглядной отдачей профессии и людям, когда она бралась кого-нибудь вылечить, вызволить и защитить, была спасена не о д н а множество жизней. Личность человека живее и шире закона, и, боже мой, как трудно, как одиноко и страшно быть живее и шире. Когда н а ш е й жизни решал не закон, а тройки и суды, это был всепотрясающий урок противостояния и сражения. Человек сам себе высший судья». «Можете сделать для меня одолжение, будто стыдясь своей слабости?» — спросила однажды Александра Петровна. «Люблю рассказ Горького, хан и его сын. Разучите его для меня». Второй по счету нач-заказ я тоже прочла на колонне со сцены. Ей этого было мало, — «Договорилась с командиром. «Вас выпустят за зону. «Сегодня собрание в клубе для вольнонаемных. «Прочтите им». В клуб разом пришли все вольняшки». На крошку сцену водрузили стол для президиума, объявили начало собрания, произносились вспученные, остекленелые слова. Повестка дня, бдительность, партия Ленина-Сталина, враги народа, разная. Затем меня позвали, и я начала читать. «Был в Крыму хан Масалайма-эль-Асваб, и был у него сын Талайк». Ал- Галла. Хан был стар, но женщин в гареме было много у него, и они любили старика,